Улица Некоторые уверяют, что у предметов, которыми мы пользуемся, и мест, в которых мы бываем, есть души. Впрочем, встречаются и такие, кто заявляет, что ни у мест, ни у предметов души не бывает. Я не отваживаюсь сам судить об этом, но просто расскажу вам про улицу. Мужи силы и чести проложили своими стопами эту улицу. Отважные мужчины нашей крови, прибывшие с благословенных островов, переплыв море. Изначально улица была лишь тропой, протоптанной водоносами от лесного ручья кучки домов возле побережья. Затем когда прибыли новые поселенцы и стали подыскивать место для жилья они поставили свои лачуги вдоль северной стороны тропы лачуги из прочных дубовых бревен и обложенные камнями со стороны леса в котором скрывались индейцы с зажигательными стрелами а через несколько лет появились дома и на южной стороне улицы обычно по улице Проходили серьезные мужи в конических шляпах, редко расстававшиеся с мушкетами и селками, а также прогуливались их жены в дамских шляпках и послушно ведущие себя дети. По вечерам те мужи со своими женами и детьми рассаживались возле очагов и читали, и беседовали. То, о чем они читали или беседовали, было бесхитростным, но питала их мужество и добродетель, давала поддержку в освоении лесов и возделывании полей. И дети, слушая, узнавали о законах и деяниях предков, о той славной Англии, которую никогда не видели или уже не помнили. Затем случилась война, и индейцы после более не беспокоили улицу те мужи, что прилежно трудились, достигли процветания и были счастливы в полную меру своих представлений об этом. Дети росли, ни в чем не нуждаясь, и со старой родиной прибывали новые семьи, чтобы поселиться на улице. И дети прежних детей, и дети новоприбывших становились взрослыми. Городок стал городом, Лачуги одна за другой сменялись домами, незатейливыми, замечательными зданиями из кирпича и дерева, с каменными ступенями и железными поручнями у входа, и фонарями над парадной дверью. Дома эти строились основательно, с расчетом, что они будут служить многим поколениям. Внутри них изгибались изящные лестницы, выступали резные каменные полки, И была со вкусом подобранная обстановка, фарфор и серебро, привезенные с прежней родины. В то время улица была напоена мечтами молодого поколения и радостно от того, что ее обитатели становились все более элегантны и счастливы. Где прежде обитали лишь сила и честь, теперь обосновались изящный вкус и ученость, книги. Картины и музыка поселялись в домах, и молодежь потянулась в университет, выросший на равнине к северу. Канонические шляпы и шпаги, кружева и белоснежные парики сменились стуком копыт по булыжным мостовым и грохотом множества позолоченных экипажей. Вдоль выложенных кирпичом тротуаров появились стойла и навесы для лошадей. Вдоль улицы росло немало деревьев, вязы и дубы, благородные клены, и потому летом улица наполнялась нежной зеленью и птичьими трелями. И за домами разбили розовые сады солнечными часами и живой изгородью, в которых по вечерам очаровательно сияют луна и звезды и искрятся от росы благоухающие цветы. Таким образом, после войны, бедствий и перемен, улица погрузилась в прекрасный сон. Однажды большинство молодых людей покинули ее, и некоторые уже не вернулись. Это было в том же году, когда свернули старый флаг и подняли новый, звездополосатый. Но хотя люди говорили о значительных переменах, улица их не ощущала. Ибо ее обитатели остались теми же, обсуждали те же семейные дела в прежних родовых поместьях. И деревья надежно укрывали певчих птиц, а по вечерам очаровательно сияли луна и звезды, и искрились от росы благоухающие цветы в садах с живой изгородью. Со временем на улице перестали встречаться шпаги, треуголки и парики. Как странно смотрелись теперь некоторые ее обитатели, с тросточками, невероятными бородами и коротко остриженными головами. Издали стали доноситься новые звуки. Сперва со стороны реки, проходящей в миле от улицы, раздались странное пыхтение и скрежет. И через несколько лет странное пыхтение и скрежет, а то и грохот слышались с самых разных направлений. Воздух не был уже так чист, как прежде, но дух этого места не изменился. Кровь и души предков лежали в основе улицы, под тротуарами и мостовой. Дух не изменился даже тогда, когда землю разрыли, чтобы проложить странные трубы, и когда установили высокие столбы с непонятной проволокой. На улице было так много древнего, что забыть о прошлом – оказалось непросто. Но время невзгод наступило, и многие из давно жившие на улице покинули ее, а множество неживших на улице прежде поселились здесь, их произношение было грубым и резким, а лица казались неприятными. Мысли их тоже вступали в противоречие с мудрым, справедливым духом улицы. И улица молча изнемогала. В то время, как дома разрушались, деревья вымирали одно за другим, а в садах буйно разрастались сорняки и копился мусор. Но однажды улица снова ощутила чувство гордости, когда по ней промаршировали молодые мужчины, некоторые из которых затем никогда не вернулись. Молодые мужчины в голубых мундирах. Со временем участь улицы становилась все более тяжелой. Она лишилась деревьев, а на месте садов оказались задние дворы дешевых, уродливых новых зданий на параллельных улицах. Дома еще стояли, несмотря на разрушительное действие лет, бурь и червей, ведь они строились с расчетом, что будут служить многим поколениям. Новая разновидность лиц появилась на улице. Смуглые, зловещие лица с хитрыми глазами и странными чертами, владельцы которых произносили незнакомые слова и развесили на многих обветшалых домах вывески, содержащие как знакомые, так и незнакомые буквы. Мусор с ручных тележек переполнил сточные канавы. Противное, трудноопределимое зловоние поселилось в этих местах, а древний дух уснул. Однажды великое волнение взбудоражило улицу. Далеко за морями бушевала война и революция. Гибли династии, их выродившиеся представители перебрались с сомнительными целями на земли Запада. Много таких оказалось среди поселившихся в отдалённых домах что когда-то знали птичье пение и аромат роз. Однако земли Запада тоже пробудились и присоединились к титанической борьбе прежней Родины за цивилизацию. Над городами снова взвился старый флаг, правда, в сопровождении флага нового, трехцветного, незамысловатого, но приятного на вид. Но на улице флагов было мало ибо там обитали лишь страх, ненависть и безразличие. Снова по ней промаршировали молодые мужчины, но не похожие на тех прежних. Что-то оказалось потеряно. Сыновья молодых мужчин прежних времен, одетые в оливково серую форму и несущие истинный дух своих предков, прибыли сюда из отдаленных земель и не знали ни улицу, ни древнего духа этих мест. За морями была одержана Великая Победа, и большинство этих юношей с триумфом вернулись. Те, кто прежде нуждался, теперь не прозябали в нужде. Однако страх, ненависть и безразличие по-прежнему обитали на улице. Ибо многие пришлые так и продолжали жить здесь, и множество чужаков приехали из далеких мест и поселились в древних домах а те молодые мужчины, что вернулись, не желали больше жить в этом месте. Смуглы и зловещие были лица большинства чужаков, но все же изредка среди них попадались такие же, как основатели улицы, создававших ее дух. Похожие и в то же время непохожие, ибо у всех в глазах жил сверхъестественный нездоровый блеск жадности, амбиций, мстительности, или странно устремленного усердия. Тревога и предательство поселились среди озлобленных людей, плетущих интриги, чтобы нанести смертельный удар по землям Запада и захватить власть над руинами и в то же время фанатики-убийцы стекались в ту несчастную морозную страну, откуда были родом большинство чужаков. Сердцем этого заговора стала улица, обшарпанные дома, которые кишели чужаками, сеятелями беспорядка, вынашивающими планы и жаждущими наступления назначенного дня крови, огня и смертоубийства. По отношению к различным группам, обосновавшимся на улице, закон мог сказать очень много, но мало что мог сделать. С величайшей осмотрительностью люди с тайными опознавательными знаками засиживались и беседовали в пекарне Петровича, в убогой школе современной экономики Ривкина, в клубе для встреч и в кафе «Свобода». Там собирались в большом количестве зловещие люди и почти всегда говорили речи на иностранном языке. Тем не менее старинные дома продолжали стоять, сохраняя в себе забытые знания о благородстве минувших веков, о солидных колонистах и цветах, искрящихся от росы в лунном свете. Иногда какой-нибудь поэт или путешественник обращал на них внимание и пытался описать их в свете минувшей славы, но таких путешественников и поэтов было немного широко распространился слух что в этих зданиях засели главари огромной банды террористов планирующих начать в назначенный день оргию кровопролития ради разрушения америки и всех тех старых добрых традиций которые любила улица листовки и прокламации падали кружась в грязные сточные канавы листовки и прокламации на множестве языков И множеством алфавитов, призывающие к преступлениям и бунту. Эти тексты призывали людей отринуть законы и добродетели, возвеличенные нашими отцами, растоптать душу старой Америки, душу сохраняющую в себе полуторатысячелетнюю англосаксонскую свободу, справедливость и терпимость. Люди говорили, что темнокожие, поселившиеся на улице, и проводящие собрания в ее гниющих зданиях, мозговой центр ужасной революции, протянувший свои гадкие щупальца в трущобы тысяч городов, что по их приказу миллионы безмозглых, одурманенных созданий бросятся сжигать, убивать и разрушать, пока от земли наших отцов ничего не останется. Об этом не раз говорилось и повторялось. И многие со страхом ждали четвертого дня июля, на который часто намекали странные тексты. Тем не менее, не удавалось найти ничего, что можно было бы вменить в вину. Никто не мог сказать, кого надо арестовать, чтобы пресечь на корню этот проклятый заговор. Много раз появлялись на улице отряды, одетые в синее полиции и обыскивали обветшалые здания, но в конце концов они перестали приезжать сюда, ибо сами тоже слишком устали от законности и порядка и предоставили город его судьбе. И тогда здесь появились люди в Оливково-Сером, вооруженные мушкетами, и казалось, что это грустный сон улицы, призрачное видение из прошлого когда вооруженные мушкетами люди в конических шляпах прогуливались по улице от лесного ручья кучки домов возле побережья но уже ничего нельзя было сделать чтобы остановить надвигающийся катаклизм и басмуглые зловещие люди были умудрены в коварстве так улица пребывала в тревожном оцепенении пока одним вечером Не собрались повсюду и в пекарне Петровича, и в школе современной экономики Рикфина, и в клубе для встреч, и в кафе «Свобода», и в других подобных местах огромные толпы людей, в глазах которых горело предвкушение триумфа и ожидания. По тайным каналам передавались странные сообщения, и великое множество странных сообщений передавалось просто на словах но большинство из них удалось разгадать лишь после того, как земли Запада оказались спасены от заговора. Люди в Оливково-Сером не могли сказать ни что происходит, ничего следует делать, ибо смоглые зловещие люди были искушенными в конспирации. Но тем не менее люди в Оливково-Сером будут долго помнить ту ночь, и рассказывать об улице своим внукам, ибо многим из них пришлось поутру исполнять миссию совсем не ту, какую они ожидали. Всем было известно, что кварталы, где разместилось гнездо анархии, состоят из старых домов, испытавших на себе разрушительное действие лет, бурь и червей. И все же случившееся той летней ночью изумляет невероятным единообразием. Это было действительно необычайное происшествие, хотя и вполне объяснимое. Ибо в ту ночь, вдруг где-то в первый час после полуночи накопившееся разрушительное действие лет, бурь и червей, привело к ужасной катастрофе. Стены всех зданий на улице обрушились, и остались стоять только две древние дымовые трубы и кусок кирпичной кладки. Среди руин не оказалось ни одного живого человека. Среди огромной толпы, пришедшей поглазеть на происшедшее, оказались поэт и путешественник, поведавшие затем довольно странные истории. Поэт рассказал, что в течение всего оставшегося до рассвета времени, рассматривая невзрачные руины в ярком электрическом свете, Он повсюду замечал, что над ними смутно проглядывает иная картина. Струящийся лунный свет, замечательные дома, вязы, дубы и благородные клёны. А путешественник уверял, что вместо обыкновенного для того места зловония он ощущал тонкий аромат цветущих роз. Но разве поэты не склонны к мечтаниям,